Глава 47. До гости не понадобился день на обдумывание предложения Хейвард, не потребовалось даже 10 минут. Он вышел из здания, вытащил сотовый телефон, подаренный ему пиндергастом, и попросил о срочной встрече. Четверть часа спустя он вышел из такси на углу Бродвея и 72-й стрит. Осадок от встречи с Лаурой все еще саднил душу, однако он приказал себе в данный момент об этом не думать. Необходимо было упрятать личные чувства, куда подальше пока не миновал кризис, если это и в самом деле произойдет. догоста пошел по 72-й улице, впереди виднелся центральный парк, на холодном январском небе отпечатались голые деревья, точно на гравюре. На следующем перекрестке он остановился, снова вынул сотовый телефон. — Позвони мне, когда дойдешь до Коламбус и 72-й, — сказал ему Пиндергаст. догоста находился всего лишь в квартале от квартиры Пиндергаста в Дакоте. — Неужели он дома? В нынешних обстоятельствах это казалось невозможным. Он набрал номер. «Да?» — послышался голос Пендергаста. Издалека догоста услышал звон ключей. «Я на углу», — ответил он. «Очень хорошо. Иди, не привлекая внимания, до дома 24 на углу Вест и 72 улицы. Здание отчасти жилое, отчасти коммерческое. В рабочие часы вход закрыт, но консьерж обычно впускает тех, кто прилично выглядит. Спустись в подвал» и отыщи дверь под номером В-14. Проследи, чтобы рядом никого не было. Затем медленно постучи семь раз. Понял? Да. Телефон замолчал. Убрав трубку, ГОСТа перешел улицу и направился к парку. Впереди на углу заметил здание с башенками песочного цвета. Оно напомнило ему дом из мультфильма Чарльза Адамса. Внизу, возле внушительного парадного входа в готическом стиле, стояла будка швейцара. Проблизости прогуливались два полицейских в форме, и на Централ-Парк-Вест стояли припаркованные полицейские автомобили. Вход, похоже, пошла тяжелая кавалерия. Догоста замедлил шаг, приблизился к зданию, поглядывая на полицейских. Дом 24 был большим строением, занимавшим половину квартала. докоста посмотрел по сторонам и, не увидев никого подозрительного, позвонил. Консьерж открыл дверь и Догоста быстро вошел. Вестибюль был маленький и темный, стены облицованы грязно-серым мрамором. Дагоста кивнул консьержу и спустился по лестнице. В подвале был коридор с металлическими дверями, отделенными друг от друга равными промежутками. В течение минуты Дагоста отыскал дверь с надписью «В-14». Снова оглянулся, постучал семь раз, как и было условлено. Сначала было тихо. Потом раздался звук отодвигаемого засова. Дверь открыл человек в черно-белой ливрее. Он осмотрел коридор и кивнул до гостя, чтобы тот прошел. Догост оказался не в комнате, а в очень узком коридоре, уходящем в темноту. Швейцар включил фонарик и куда-то его повел. Казалось, они шли целую вечность. Поначалу стены были из шлака бетона, потом кирпичные, затем штукатуренные, потом снова кирпичные. По пути коридор расширялся, затем так сильно сужался, что догоста касался стен плечами, Несколько раз они сворачивали налево, затем направо, вошли в крошечный двор чуть шире вентиляционной шахты и высоко над головой госта увидел кусочек голубого неба. Ему показалось, что он находится в основании дымохода. Затем поднялись по короткой лестнице. Большим старомодным ключом швейцар открыл еще одну дверь, после чего они вошли в еще один узкий коридор. Этот коридор закончился маленьким служебным лифтом. Швейцар отворил медную решетку, отпер дверь лифта другим ключом и сделал до приглашающий знак. В кабине швейцар взялся за большую круглую ручку. С протестующим пыхтением лифт пошел вверх. Окна в старинной двери не было, и до госта не знал, сколько этажей они проехали, то ли четыре, то ли пять. Лифт остановился, и швейцар распахнул дверь. Когда он отодвинул бронзовую решетку, Дагоста увидел короткий коридор, а в нем единственную дверь. Дверь эта была отворена, Пендергас стоял в костюме, на серос, одетый, как обычно, в черный костюм. Дагоста остановился, глядя на друга. Воскреснув после итальянского происшествия, он постоянно носил ту или иную личину. Его лицо или одежда, или и то и другое, были изменены. Теперь Дагоста видел его таким, каким он был на самом деле. «Винсент», — сказал он, — «входи, пожалуйста». Пендергаст пригласил его в маленькую, почти безликую комнату. У одной стены стоял дубовый комод и кожаный диван, возле другой — рабочий стол. На столе стояли четыре ноутбука и несколько внешних систем хранения памяти. Должно быть, — подумал Дагоста, — они объединены в сеть. В торцевой стене комнаты имелись две двери, одна закрыта, за другой — распахнутая маленькая ванная комната. «Это и есть твоя квартира в Дакоте?» Недоверчиво спросил Дагоста. Лицо Пендергаста осветила слабая улыбка. Нет, сказал он, закрывая дверь, моя квартира выше этажом. А это что за место? Считай его лазейкой, высокотехнологичной лазейкой. Ее устроили в прошлом году по совету моего знакомца из Агаю, когда его услуги были временно недоступны. Но ты не можешь оставаться здесь. Полицейские рыщут повсюду. Я только что от Лауры Хейвард. У нее есть главный подозреваемый. И я. Ну как, черт побери, ты об этом узнал? Я знаю об этом уже несколько дней. Глаза Пендергаста метались с монитора на монитор, руки летали по клавишам. Явившись на место убийства своего друга Майкла Декера, я обнаружил в его мертвой руке несколько волосков, светлых волосков. У моего брата другие волосы, рыжеватые, Тут же я понял, что план Диогена был еще интереснее, чем я предполагал. Он не только убивал близких мне людей. Свои преступления он планировал повесить на меня. А как же письма, которые посылал тебе Диоген, разве они не указывают на то, что он жив? Нет. Вспомни, странный почерк, почерк, который, как я сказал, показался мне странно знакомым. Это был мой почерк но измененный так, чтобы эксперт посчитал, будто я специально старался его изменить. Дагоста помолчал, переваривая информацию. «Почему ты об этом не сказал?» «Я не видел причины нагружать тебя до времени этой информации. Когда нашел эти волоски, понял, что Диоген и другие места преступлений снабдил фальшивыми свидетельствами. Уверен, во время моего излечения в Италии Он прикарманил все Доки, которые должны были понадобиться ему в будущем, включая и мою кровь. Так или иначе, полиция непременно вышла бы на меня. Я надеялся, что в моем распоряжении будет побольше времени. Хейвард проделала работу, достойную похвалы. — Это не все. Лаура попросила меня выдать тебя. Они разыскивают тебя, ты не можешь здесь оставаться. — Напротив, Винсент... Я должен здесь остаться. Это единственное место, оборудованное всем, что мне сейчас необходимо. Это как похищенное письмо из рассказа от Гарапо. Меньше всего они ожидают найти меня в собственном доме. Присутствие полиции — пустая формальность. Дагоста уставился на него. — Так вот, как ты узнал, что Диаген не включит в число своих жертв Лауру. Она расследует убийство Дучимпа. Он ставил на то, что она заподозрит тебя. Вот именно. Теперь поставь сюда стул, и я покажу, что делаю. Пендергаст обвел рукой четыре ноутбука. Эти компьютеры подключены к городской сети с уличными камерами слежения вместе с двумя главными частными системами, например, банками и банкоматами. Он указал на один из экранов, который разделился на дюжину маленьких окон. В каждом черно-белом окне видны были улицы, перекрестки и площади. Зачем? Я убежден в том, что совершенное преступление Диогена состоится где-то в районе Манхэттена Ты не можешь передвигаться по городу, такому как Нью-Йорк, без того, чтобы тебя не сфотографировали, не прослушали или не зафиксировали тем или иным способом твое присутствие Но Диоген наверняка изменил облик Для большинства — да, но не для меня Ты можешь изменить наружность, но все изменить не в состоянии. Свою манеру держаться, походку или то, как ты моргаешь. Мы с диагеном физически очень похожи. Я снял себя на видео и пропускаю сейчас собственное изображение через опознавательное устройство. Он указал на другой ноутбук. Как видишь, я сосредоточил свое внимание на улицах у Дакоты и перекрестках в районе особняка на Риверсайд-Драйв. Мы знаем, что Диоген посетил особняк. Возможно, что побывал и здесь. Если я обнаружу его, то задержу изображение, погоняю туда-сюда и уловлю в его движениях нечто характерное для него. Может, требуется больше компьютеров, чем есть у тебя? Я позаботился об этом. Пендергаст потянулся и отворил закрытую дверь. За ней обнаружился шкаф, забитый от пола и до потолка серверами и дисковым массивом. Да госта присвистнул, и ты во всем этом разбираешься? «Нет, но умею пользоваться». Пендергаст развернулся на табурете и посмотрел на него. Хотя лицо его было бледнее, чем привык видеть Дагоста, глаза опасно блестели. В нем чувствовалась чудовищная энергия, обманчивая второе дыхание человека, не спавшего несколько дней. «Диогена там нет, Винсент. Он блуждает в некоем потоке с мириадами информационных данных, Чтобы совершить преступление, он должен всплыть на поверхность. В этом мой шанс, последний, единственный шанс остановить его. Эта комната — единственное место, где у меня есть доступ к нужным мне технологиям. Он застучал по клавишам. Знакомый, о котором я упомянул, родом из Загаю. К этой работе он приспособлен лучше меня, но ему пришлось уйти в тень по причинам собственной безопасности. «Лаура ждать не будет». Они идут за тобой. Можешь не сомневаться, и за тобой тоже. Да -то промолчал. Они обыскали мою квартиру. Возможно, побывали и в доме на Риверсайд-Драйв. А что касается этого дома, ты сам видел. У меня есть частный выход из дакоты. Даже привратники о нем не знают. Только Мартин, который привел тебя сюда. Он перестал печатать. Винсент, ты должен кое-что сделать. Что? «Сходи к Лауре Хейворд и скажи, что будешь во всем ей содействовать, но я, мол, исчез, и ты понятия не имеешь, куда я подевался. Зачем тебе из-за меня портить карьеру?» «Я уже сказал, я буду с тобой до конца. Винсент, я требую, чтобы ты ушел». «Послушай, Алоис». Пендергас взглянул на него. «Буду с тобой». «Я не забуду этого, Винсент. Пустое». Агент углубился в работу, Прошло десять минут, двадцать, и вдруг Пендергаст напрягся. — Засек? — Думаю, да, — ответил Пендергаст. Он смотрел на монитор одного из компьютеров, крутил изображение так и так вперед и назад. Госта заглянул через его плечо. — Это он? — Компьютер считает, что да. — И я тоже. Хотя странно, изображение получено не возле Дакоты, как я предполагал. Это в шести кварталах к северу. В это мгновение зазвенело из ящика на столе. Пендергаст быстро повернулся. — Что такое? — спросил Дагоста. — Это Мартин. — Похоже, кто-то хочет повидаться со мной. Дагоста напрягся. — Полиция? Пиндергаст покачал головой и, нагнувшись к коробке, нажал на кнопку. — Курьер на велосипеде, сэр, — сказала коробка. — У него для вас конверт. — Вы просили его подождать? — Да. — А полиция о нем знает? — Нет, сэр. Подними его наверх. Не забудь о мерах предосторожности. Пендергаст снял палец с кнопки и выпрямился. Посмотрим, в чем тут дело. Голос звучал спокойно, но лицо выражало озабоченность. Они прошли по короткому коридору к лифту. Прошла минута, во время которой они не сказали друг другу ни слова. Затем послышался звон, и лифт начал ползти вверх. Вскоре медная решетка отодвинулась, и появились две фигуры. Швейцар, который привел до госту. И курьер, тощий юнец, латиноамериканец в шарфе и толстой куртке в руке он держал большой конверт. Пендергас посмотрел на пакет и лицо его стало серым. Без слов сунул руку в карман черного пиджака, вынул медицинские перчатки, надел их, затем достал из кармана двадцатидолларовую бумажку и отдал курьеру. Подождите несколько минут, спросил он. Да, ответил курьер с подозрением, поглядывая на перчатки. Пендергаст взял конверт и переглянулся со швейцаром, затем, кивнув до гостя, быстро прошел в комнату. — Это от диагена? спросил до госта, закрывая дверь. Пендергаст не ответил. Вместо этого расстелил на столе лист чистой бумаги, положил сверху конверт и внимательно осмотрел его. Конверт не был заклеен. Верхняя его часть свободно перевязана красной нитью. Пендергаст оглядел нить, затем развязал ее и осторожно раскрыл конверт. Оттуда выпал маленький лист сложенной бумаги и локон блестящих черных волос. Пендергаст резко втянул в себя воздух, быстро открыл сложенный листок. Бумага была красивой, вышедшей из-под ручного печатного станка, сверху герб, глаз без века над двумя лунами и спящим львом. Внизу пером чернилами табачного цвета выведена дата 28 января. Госта понял, записка была похожа на ту, которую Пендергаст получил несколько месяцев назад в особняке на Риверсайд-Драйв. В отличие от предыдущей, на этой была не только дата. Взгляд его упал на следующие слова. «Она очень норовиста, братец. Понимаю, почему она тебе нравится. В качестве доказательства посылаю локон ее прекрасных волос. Это последнее, что тебе от нее достанется. Поцелуй его». «И почувствуешь сладкий запах капраи?» «Конечно, я, как всегда, могу солгать. Локон может принадлежать кому-то другому. Правду подскажет твое сердце». «Фратер, аве ад кевале». «Приветствую тебя, брат, и прощай». Латынь. «О, Господи!» — сказал Дагоста. Слова застряли у него в горле. Он посмотрел на агента, тот сидел на полу и нежно гладил локон. Выражение лица было столь ужасно, что Дагоста отвернулся. «Возможно, это и ложь», — сказал он. «Твой брат и раньше лгал». Пендергаст не ответил. Настала короткая и ужасная пауза. «Спрошу у курьера», — сказал Дагоста, не решаясь взглянуть на друга. Вышел из комнаты, направился к лифту. Курьер ждал под присмотром Мартина. «Нью-Йоркская полиция» произнес госта и показал свой значок. Все замедлилось, словно в кошмарном сине. Ему было так тяжело, что он едва шевелил руками и ногами. Может, это шок? Юноша кивнул. — Кто дал вам этот конверт? — Кто-то из такси опустил его в наш служебный ящик. — Как выглядел пассажир? — Это был обыкновенный таксист, пассажира не было. — Как выглядел автомобиль? — Обычная желтая машина, городская А номер заметили? Даже задавая вопрос, до знал, что это совсем не важно, запомнил парень номер или нет. Без сомнения, диаген замел следы. Курьер помотал головой. Вам заплатили? Водитель заплатил 50 баксов, сказал, что ему приказали доставить конверт какому-то доктору Пендергасту на углу 72-й улицы и вест, если возможно, лично в руки. И никому об этом не говорить, кроме доктора Пендергаста или швейцара очень хорошо. Дагоста записал имя парня и его начальника, затем отвел Мартина в сторону и попросил его проследить, остановят ли полицейские курьера, когда тот выйдет из здания. Странная тяжесть не отпускала его. Он вернулся в маленькую комнату. Пендергас не поднял глаз, по-прежнему сидел на полу, подавшись вперед. Руки он держал на коленях, ладонями вниз». Потерянное горькое выражение лица исчезло, уступив место бесстрастности. Он не двигался, не моргал, казалось, даже не дышал. На Дагоста взглянул, словно был за миллион миль отсюда. Может, он и в самом деле далеко, — подумал Дагоста. Занимается медитацией или чем-то в этом роде. Может, просто старается удержаться от безумия. Курьер ничего не знает, — сказал он как можно мягче, — Диоген надежно себя прикрыл. Пендергаст никак не откликнулся. Он был по-прежнему неподвижен, лицо также бледно. — Откуда, черт побери, Диоген прослышал о Виоле? Взорвался Госта. Пендергаст ответил голосом робота. — Первую неделю в больнице я бредил. Возможно, назвал ее имя. От Диогена ничто не кроется, ничто. Дагоста опустился на стул. Сейчас ему было все равно, ворвется ли в квартиру Лаура Хейворд с дюжиной агентов ФБР и полицейскими. Пусть запрут его и выбросят ключ безразлично. Жизнь — подлая штука. Они сидели в комнате без движения, молча прошло полчаса. Затем Пендергас вскочил на ноги, причем так неожиданно, что у догоста замерло сердце. «Она должна была путешествовать под собственным именем», — сказал он. Глаза его сверкали. «Что?» — спросил Дагоста, приподнимаясь. «Она бы не приехала, если бы он попросил ее использовать чужое имя или фальшивый паспорт. Должно быть, она только что приехала». Он не задержался с запиской, для этого у него не было времени. Вендергаст подбежал к ближайшему ноутбуку и начал быстро печатать. «Через двадцать секунд стук клавиш прекратился. Вот она!» — закричал он. Дагоста подбежал и посмотрел на экран — Фолкстон, информационный центр, конфиденциально, статистический контроль 4.041, поиск пассажира. Результаты поиска. Найдено 1. В.А. 3.0. 235. 91.48. леди Виола, British Airways, рейс 822. Отбытие лондон Гетвик 27 января, 11.54 по полудню, среднее время по Гринвичу. Прибытие Кеннеди, Международный аэропорт, 28 января, 12.10, восточное поясное время. Конец запроса. Пендергаст оторвался от экрана. Теперь он был преисполнен энергией, глаза прежде пустые и отдаленные, горели огнем. Пошли, Винсент, едем в аэропорт Кеннеди. Каждая минута дорога, след остывает. И, не сказав более ни слова, выскочил из комнаты.